На последних шагах до вершины, на которой предполагалось установить орудие, полковник Потопчин приказал запрягать в каждую волокушу по сорок восемь валов, которым помогали по две роты пехотинцев подошедшего второго эшелона и все отряженные бай Георгием болгары. И опять валы лишь удерживали тяжесть на крутизне, тащили ее, По-прежнему люди, без сил падая на снег после каждого стоившего неимоверных усилий Аршина. Но каких бы трудов это ни стоило. А к вечеру, 26 декабря, Потапчин доложил Карцеву, что орудия доставлены, собраны и готовы к открытию огня. Одна неожиданность уже ожидала противника. Четникам Цека Петкова надо было не только просочиться в считанных шагах от передовых секретов турок, не только спрятаться от них, отдохнуть и изготовиться к бою. Им предстояло взобраться на почти отвесный горный кряж, пересечь его и по столь же крутому обрыву спуститься вниз, в леса, примыкающие к правому флангу противника, редуту Картал. На кряже Не было турецких секретов, и все же осторожный и многоопытный воевода приказал идти ночью. Даже бывалым гайдукам, большинство из которых выросло в горах, этот ночной подъем давался с огромным трудом. Шестеро тщетников сорвались при восхождении, но только один вскрикнул, остальные пятеро безмолвно приняли смерть на дне пропасти». Две ночи, в две очереди, чета брала подъем и переваливала через кряж. И когда спустился последний, оставшийся на кряже митка, зажег костер, сушняк для которого волокли четники на себе. Подполковник Сосновский с нетерпением ожидал этого сигнала, еще в сумерках приказав своему ординарцу не спускать глаз кряжа левее Курт В полночь там вспыхнуло далекое пламя. — В семь утра общая атака, — сказал Карцев, узнав о сигнале. — Первым через Троян шагнет русский солдат. К моменту, когда рокот барабанов и призывные звуки труп далеко разнеслись по горам, Чета Петкова сосредоточилась на опушке леса. Перед нею расстилался заснеженный пологий склон, на вершине которого отчетливо виднелся правый угол редута Картал. Здесь у турок не было артиллерии, но снег оказался глубоким и рыхлым, и воевода понимал, что атаковать будет нелегко и что залповый огонь турок способен не только нанести значительный урон, но и сорвать атаку. Кроме того, редут Седлал дорогу на Карнаре. Там стояли турецкие резервы. Следовало не допустить их, отрезать от Редута, зажать на узкой горной дороге. Поэтому еще до боя он выслал в обход Редута сотню четьников во главе с Меченым. Держи дорогу, если османы не примут боя и это идут, ударишь по Редуту стыло. Внезапный грохот орудий потряс морозный воздух. Заняв высоты, полковник Потопчин начал обстрел курт -Хисара. Под прикрытием огня роты ингерманландцев, ланцев и донцы начали атаку, и в редуте Картал сразу задвигались турки. — Пора, воевода, — сказал Отвиновский. — Еще не пора. Меченый должен успеть перерезать дорогу, а турки втянуться в бой. Прошел час мучительного ожидания, наполненного грохотом орудий, далекими криками «Ура!», стрельбой и тревогой, прежде чем воевода отдал приказ. Четники дружно выбежали из леса, но бег их сразу замедлился, едва они вырвались на простор. Они уже не бежали, а ломились через глубокий рыхлый снег цекапетков алексин и этвиновский стояли на опушке наблюдая за атакой Гавриил каждое мгновение ожидал встречного залпа но турки пока не стреляли то ли подпуская поближе то ли не ожидая опасности с этой стороны так продолжалось недолго противник начал частый но бессистемный огонь Пальба не остановила атакующих и даже не принесла существенного вреда. Но через некоторое время огонь турок стал прицельным, залповым и явно по команде. Гайдуки не выдержали его и упали в снег. «Здравко! Подними их!» не оглядываясь, сказал воевода. «Ты должен ворваться в ряду! Должен!» «Я понял вас, воевода!» Чуть пригнувшись, Отвиновский побежал к залегшей цепи. Гавриил видел, как пули вспарывали снег вокруг него, но поляк продолжал тяжело бежать. Поравнявшись с тщетниками, он остановился, что-то сказал им и, вынув из кобуры револьвер, не оглядываясь, побрел через сугробы навстречу залпам и упал через несколько шагов и почти тотчас же послышала стрельба левее за редутом, Гавриил рванулся вперед. Останься здесь, капитан, негромко сказал Цекопетков. Там гибнут мои друзья, воевода. Они не гибнут, они побеждают. Меченый атакуют, редут с тыла. Услышав стрельбу от Виновской, а за ним Игорь и Дуки вскочили и уже не ложась, пошли к редуту, стреляя на ходу. Палиба гремела вокруг. Русские части, перегруппировавшись, вновь пошли на штурм. «Ура!» — слышалось все яснее и яснее. «Вот теперь пора, капитан!» — сказал воевода. «Бери резерв!» В резерве стояло два десятка четников. Гаврил сбросил полушубок, привычно сунул запасной револьвер за ремень, взяв два других в руки. «За мной!» Только выбравшись из леса, Капитан понял, как трудно было атаковать юнакам Цека Петкова. Он тяжело бежал по уже умятому снегу. Каждый шаг стоил пота. Ноги проваливались в запорошенные ямы, скользили на обледенелых камнях, тонули в рыхлом снегу. Да, если бы не отчаянная ночная атака первого эшелона... Турки не оставили бы на этом голом скате никого в живых. Но теперь все их внимание переключалось на Курт-Хисар. И Рафик-бей наверняка снял из редута лучших стрелков. И получил подряд три неожиданности. Прицельный огонь русских полевых орудий, атаку с правого фланга и внезапный удар меченого стыла. Встречный огонь. Переставал быть залповым. Турки метались в редуте между тылом и флангом. Отвиновский упрямо шел вперед по пояс в снегу. А с другой стороны доносилось «Ура!» И пушки Потопчина безостановочно громили укрепления Куртхисара. «Не давать им передышки!» — сказал Карцев. «Отдыхать будем в долине Рос!» Русские наступали по всем дорогам, ведущим с Троян в Забалканье. Впереди шли стрелки огнем добивавшие бегущих турок, не позволяя им останавливаться. Спешанные донцы и гайдуки Петкова двинулись напрямик к крутому заснеженному склону, скатываясь в вихрях поднятого снега. И уже не ура, а веселый хохот сотен глоток обрушивался с ледяных вершин в солнечную долину. Отвиновский, Алексин и группа гайдуков спускались по тропе в обход Карнари. Спустились без помех. По дороге обстреляв, сунувшихся было на них тропу турок. «И все же мы первыми в истории с боем прорвались через Трояны», с торжеством отметил Гавриил. «Оглянитесь, Алексин!» сказал вдруг Отвиновский. «Войска уже спустились в долину, на весь южный склон. Все дороги и тропы...» были усеяны тысячами людей. Вслед за победоносной русской армией шли женщины и мужчины, старики и дети. Народ Болгарии, согнанный полчищами Сулеймана, возвращался на свою родину. Меня всегда мучил вопрос, за что меня убивали и за что убивал я? Теперь я знаю ответ. Алексин. Вот за это, за то, чтобы женщины и дети вернулись к своим очагам. В светло-голубых, всегда холодных глазах от Виновского Гавриил с удивлением заметил слезы.